Книга «Баллад», опубликованная фон Гумбольтом Флейшером в середине 30-х, имела бешеный успех. Гумбольт был именно тем, кого все ждали. У себя на Среднем Западе я тоже ждал, ждал, признаюсь, с великим нетерпением. Поэт-авангардист, первый из нового поколения, он был хорош собой. Светловолосый, импозантный, серьезный, остроумный, образованный. Все было при нем. Ни одна газета не упустила случая поместить рецензии на его сборник. Его фотография без оскорбительных комментариев появилась в «Таймс», а Ньюсуик сопроводил ее похвалой. Я с упоением прочитал баллады Орликина. В ту пору я был студентом Висконсинского университета и буквально бредил литературой. Гумбольд научил меня по-иному смотреть на вещи. Меня переполнял восторг. виды удачи гумбольта его таланту и славе, я в мае отправился на восток посмотреть на него. Может быть, даже познакомиться с ним. Поездка на серой гончи через Скрантон. Занимало около 50 часов, но это не имело ни малейшего значения. Окна автобуса были открыты. Никогда прежде я не видел настоящий гор. На деревьях распускались почки, пейзаж был, что бетховенская пастораль. Я чувствовал, как зелень словно омывает меня изнутри. Манхэттен мне тоже понравился. Я снял комнату за 3 доллара в неделю, и нанялся разносчиком платяных счетах Фуллера. Жизнь улыбалась мне. Недолго думая, я накатал своему кумиру длиннющее письмо, после чего был приглашен в Гринвич-Виллидж поговорить о литературе, о новейших ее теориях, течениях. Жил Гумбольд на Бетфорд-стрит, недалеко от знаменитого ресторана «Чамли». Сначала он угостил меня черным кофе, потом в ту же чашку налил джина. «Ты вроде ничего, Чарли», — сказал он, — «правда, немного пронырливый, нет? Думаю, ты рано полысеешь. И такие красивые глаза, большие, чувственные. Есть в тебе восприимчивость». Он первым пустил в оборот это редкое словечко. Говорить о восприимчивости вошло в моду. А вскоре Гумбольд познакомил меня с народом из деревни и раздобыл книг для рецензирования. Я всегда любил и почитал его. Гумбольд пользовался известностью лет десять. В конце сороковых его начали забывать. В начале 50-х я сам стал знаменитостью. Даже заработал кучу денег. Ах, деньги, деньги! И за них Гумбольд заимел на меня зуб. Последние годы своей жизни, в те дни, когда не сидел в психушке и был способен разговаривать вразумительно, Он метался по Нью-Йорку, разнося нехорошие слухи обо мне и моем миллионе долларов. Возьмите этого Чарли Ситрина. Приехал из Висконсина, из Мэдисона, у меня под дверью стоял. А теперь имеет миллион. Какой писатель или вообще интеллектуал гребет такую кучу денег? Что, Кейнс, экономист, прошу вас? Кейнс — мировая величина, научный гений. Принц — Блумсбери, женат, между прочим, на русской балерине. К таким деньги сами текут. Но этот Ситрин, кто он такой? А ведь мы с ним когда-то друзьями были, добавлял Гумбольд в интересах исторической истины. Вдобавок, есть в нем что-то извращенное. Деньжище награбастал, а носа нигде не кажет. Зачем он в Чикаго? Боится, что его на чистую воду выведут. Когда он бывал в своем уме, то не уставал чистить меня в хвост и гриву. Это ему хорошо удавалось. Я, однако, никогда не тянулся к большим деньгам. Видит Бог, никогда. Мне хотелось приносить людям добро. Я мечтал совершить поступок. Желание творить добро возвращает меня к раннему детству, к странному ощущению бытия. Погруженный в неприветливые глубины жизни, человек отчаянно, ощупью, охваченный нервной дрожью, ищет смысл, хотя прекрасно понимает, как обольстительной одежды иллюзии, и что за разноцветными стекляшками-побрякушками скрывается холодный, безнадежный свет вечности. Я был буквально помешан на таких вещах. Гумбольд в сущности знал о моем пунктике, но к концу жизни не выказывал ни симпатии, ни сочувствия, ни сострадания. Больной, раздражительный, он только подчеркивал противоречия между прекраснодушными мечтами и большими деньгами. Но деньги делал не я, они делали сами. В силу каких-то трагикомических причин, Деньги делала капиталистическая система. Их делал наше общественное устройство. Вчера я прочитал Wall Уолл-стрит-джорнал о том, сколько печали в изобилии. За все пять веков документально подтвержденной истории человечества никогда не было такого количества богатых людей. Пять веков бедности совершенно извратили человеческое сознание. Сердце не приемлет такие перемены. Временами оно отказывается принять это как факт. Когда начинались мартовские оттепели, мы, чикагские мальчишки, искали сокровища под снежными завалами вдоль поребриков. Бурлящие потоки грязной воды бежали под землю, и можно было разжиться замечательной добычей, бутылочными крышками, мелкими автомобильными частями, монетой с головой индейца. Прошлой весной я, пожилой мужчина, поймал себя на том, что сошел с тротуара, иду по обочине и высматриваю. Что? Что я делаю? А если бы я высмотрел 10 десятицентовик или полдоллара, как бы я поступил? Не знаю, почему во мне проснулась мальчишечная душа, но она проснулась. Да, все тает, уходит в сточную канаву. Снег, совесть. Рассудительность, зрелость. Интересно, что сказал бы на это Гумбольд? Мне нередко передавали его оскорбительные замечания в мой адрес. И чаще всего я соглашался с ним. Слышали? Ситрину дали пуллицерскую премию за книгу об Уилсоне и Тьюмолте. Но чего он стоит, этот пуллицер? Премия для мелкой птицы для неоперившихся птенцов и крошечная награда, придуманная тупицами и мошенниками. Тебе ее выдадут, и ты станешь ходячей пулистеровской рекламой. Даже некрологи отдают рекламы. Скончался лауреат пулицеровской премии. Это он верно подметил, думал я. А Чарли дважды лауреат. Сначала та слезливая пьеска на Бродвее, помните? Целое состояние сразу нажил. Потом... «Право на экранизацию!» Он, конечно, выбил свой процент от волового сбора, будьте уверены. Я не говорю, что он занимается плагиатом, но все равно малость своровал. Своего героя с меня списал. Дикость, само собой, правда, не Ах, как он говорил! Часами длились его монологи импровизации. Чемпион по остроумию и злословию. Если вас распотронил Гумбольд, считайте, что вам крупно повезло. Все равно, что стать натуры для портрета Пикассо с двумя носами или потрошенного цыпленка Сутана. И его всегда вдохновляли деньги. Обожал говорить о богатых. Взвращенный на желтых нью-йоркских газетенках, он любил распространяться о прошлогодних громких скандалах, о деде Браунинге и его красотках о Гарри Доу и Эвелин Несбит, о Джаз Эйджи и Скотте Фиджеральди. Он досконально знал подробности жизни наследниц Генри Джеймса. Временами он сам строил несуразные планы, сколотить состояние. Однако настоящее его богатство составляло начитанность. Он, должно быть, прочитал несколько тысяч книг. Говорил, что история — это кошмар, что мечтает урвать несколько часов для здорового сна. Благодаря бессоннице он стал образованным человеком. До утра засиживался над томами Маркса и Зомбарта, Тойнби, Ростовцева, Фрейда. Говоря о богатстве, он сравнивал древний гримлин с накоплениями американских протестантов по ходу дела обычно упоминал евреев джойсовских евреев в шелковых цилиндрах и заканчивал замечаниями о золотой маски Агамемнона, который якобы раскопал шлима да гумбольд умел и любить поговорить его отец венгерский еврей иммигрант служил в мексике стране хороших шлюх и хороших лошадей кавалеристом у першинга и вместе с ним гонялся по всему чиуауа за панчувилий не мой родитель, маленький, вежливый, сторонящийся таких вещей. Его старик взял Америку штурмом. Гумбольд рассказывал о сапогах, сигнала с горна, бивуаках. Потом в жизнь отца вошли лимузины, роскошные отели, особняки во Флориде. Он жил в Чикаго во времена послевоенного бума. Он успешно занимался недвижимостью, держал шикарный номер в отеле Эджио Тарбич, летом присылал за сыном. Гумбольд тоже хорошо узнал Чикаго. То были дни Хака Уилсона и Вуди Инглиша. Флейшеры снимали ложу на стадионе Риглифилд и ездили на игры в новыхеньких Пирс Эроу или испано сьюиза Гумбольд бредил автомобилями. Там были также красавец Джон Хел Младший и симпатичные девочки в трусиках без застежек, были ганстеры и виски и полутемные банки с колоннами по фасаду на улице лосаль где в стальных сейфах хранились деньги, что приносили, железная дорога и продажа жаток. Я совсем не знал этого Чикаго, когда меня привезли из Аплтона. Играл с польскими мальчишками в Чехарду под путями надземки а Гумбольд в это время обжирался у Хенрича шоколадным тортом с кокосовыми орехами и зефиром. Тогда и понятия не имел, какая она внутри, это кондитерская. Однажды мне довелось увидеть Гумбольдову маму. Это было в Нью-Йорке, в ее темной квартирке на Уэст-Энд-Авеню. Чертами лица она походила на сына. Безмолвная, толстая, большегубая, закутанная в халат. Седые кустистые волосы, как у фиджийцев, на тыльной стороне ладоней и на смуглом лице большие темные пигментные пятна, такие же большие, как ее глаза. Гумбольд наклонился и что-то говорил ей, но она молча смотрела на нас немым страдальческим взглядом. Мы вышли на улицу, и Гумбольд сказал угрюмо, «Она отпускала меня в Чикаго, но велела шпионить за стариком». Записывать номера его банковских счетов, расходных ведомостей, всякую такую муть и брать на заметку имена его бледюшек. Собиралась подавать на него в суд. Совсем свихнулась. Сам видишь. Ну, тут как раз кризис. Отец разорился, а скоро и вообще отдал концы во Флориде. От сердечного приступа. Таков был фон его остроумных жизнерадостных баллад. Гумбольд страдал по его собственному диагнозу маниакально-депрессивным психозом. Он держал дома собрание сочинений Фрейда и следил за журналами по психиатрии. Прочитав «Психопатологию обыденной жизни», убеждаешься, что обыденная жизнь действительно сплошная психопатология. Это вполне устраивало гумбольта Он часто цитировал «Короля Лира». Бунты в городах, в деревнях, раздоры, и порвана связь между сыном и отцом, выделяя голосом сыном и отцом. Губительные беспорядки бредут за нами до могилы. Именно туда добрели за ним губительные беспорядки семь лет назад. По мере того, как выходят новые поэтические антологии, я спускаюсь в нижние этажи магазинов «Брентано» и перелистываю их. Стихов Гумбольта нет. В сборниках, которые составляют подонки и политиканы, распорядители литературных похорон, не находится места для старины Гумбольта. Выходят его мысли, чувства, писания ничего не стоит Выходят его набеги за черту в надежде Ухватить за хвост красоту Ни к чему не привели Только измучили и измотали его Он умер в паршивой гостинице Неподалеку от Таймс-сквер А я, писатель другого рода Живу, чтобы оплакивать его процветая здесь, в Чикаго Благородная идея Стать американским поэтом Делала из Гумбольта фигуру Мальчишку, шута, дурака. Мы жили так, как живут богема и студенты-выпускники, развлекаясь и разыгрывая друг друга. Может быть, Америке не нужно искусство и другие чудеса внутреннего мира. У нее хватает чудес осязаемых. США — это крупное предприятие, очень крупное. Чем оно больше, тем мы меньше. Потому Гумбольд и вел себя как комедиант и клон. Иногда его эксцентричность на время затихала. Он останавливался и впадал в задумчивость. Старался думать о себе отдельно от Америка. Я тоже старался делать это. Я видел, он размышляет о том, что делать между тогда и теперь, между рождением и смертью, чтобы ответить на некоторые большие вопросы. Такие размышления отнюдь не способствовали его душевному равновесию. Он глотал таблетки и напитки. В результате ему пришлось несколько раз пройти курс шоковой терапии. Он расценивал это как тяжбу Гумбольд против безумия. Безумие было куда сильнее. В последнее время я сам был не в лучшей форме. И вдруг Гумбольд подал знак из могилы, и в моей жизни произошли крутые перемены. Несмотря на разрыв и пятнадцатилетнее отчуждение, он оставил мне кое-что в своем завещании. Я получил наследство.